Но цель остается та же. Слушай. Что хочет возвестить тебе сын Кельнера? Истинно благородный человек никогда не подчиняется тирании Кельнеров. Хотя среди Кельнеров есть, разумеется, люди с благородным образом мыслей. Пока Шарелла ел хлеб с семгой, Кельнер и мальчик, помогавший ему, накрывали стол для основного блюда. На маленьких столиках они воздвигали сложные приспособления для хранения тепла. А на большом столе разложили приборы и расставили тарелки, предварительно убрав всю посуду. Нетлингеру подали вино, Шарелли пиво. Нетлингер пригубил свою рюмку. Чуть-чуть теплее, чем следует. — сказал он. Шерелла подождал, пока ему положили курицу с картофелем и салатом, кивнул Нетлингеру и поднял свой стакан с пивом, наблюдая за тем, как кельнер поливал кусок филе на тарелке Нетлингера густым темно-коричневым соусом. — А что, Вакано еще жив? — Разумеется, — ответил Нетлингер. Ему ведь всего 58 лет. Но... В моих устах это слово, очевидно, покажется тебе смешным. Вакано из числа неисправимых. — Как прикажешь понять тебя? — спросил Шрелла. — Неужели это действительно возможно? Неужели есть неисправимые немцы? Он стоит на тех же позициях на которых стоял в 1935 году. Гинденбург и все такое прочее. Приличие, еще раз приличие, верность, честь. Так, что ли? Точно. Его лозунгом и сейчас был бы Гинденбург. — А каков твой лозунг? Нетлингер оторвал взгляд от тарелки. В руке он держал вилку, — на которую был насажен только что отрезанный кусочек мяса. — Я хочу, чтобы ты меня понял, — сказал он. — Я демократ. Демократ по убеждению. Нэтлингер опять склонил голову над своим филе, потом поднял вилку с насаженным на нее кусочком мяса, сунул его в рот, вытер губы салфеткой и, качая головой, протянул руку к фужеру с вином. — Что осталось с Тришлером? — спросил Шарелла. — Тришлер? Не помню такого. — Старик Тришлер. Он жил в Нижней Гавани, где позднее устроили кладбище кораблей. — Неужели ты не помнишь Алоэза? Он учился у нас в классе. — Ах, да! — сказал Нэтлингер, положив себе на тарелку нарезанный сельдерей. — Теперь вспомнил. А Лойза мы разыскивали тогда много недель подряд, но так и не нашли. А старика Тришлера Вакано сам допрашивал, но не вытянул из него ни слова, ни единого слова, и из его жены тоже. — Ты не знаешь, они еще живы? — Не знаю. — Но те места у реки часто бомбили. — Если хочешь, я выясню, что с ними. — — О, Боже! — тихо прибавил он. — Что случилось? Что ты задумал? — Я хочу уйти, — сказал Шрелла. — Извини, но я должен уйти. Он встал, стоя допил пиво, махнул рукой кельнеру, и когда тот, беззвучно ступая, подошел к нему, Шрелла показал на серебряное блюдо, где еще лежали три куска жареной курицы в растопленном масле, которое слегка шипело. — Будьте добры, — сказал Шарелла. — Не можете ли вы завернуть все это, но так, чтобы жир не просочился наружу? — С удовольствием, — ответил Кельнер, снимая блюдо с электрической жаровни. Он наклонил голову, собравшись уходить, но потом опять выпрямился и спросил, — а Картофель вам тоже завернуть, сударь? — И немножко салата? — Нет, спасибо, — сказал Шарелла, улыбаясь. — Картофель станет мягким, а салат потом тоже невозможно будет есть. Шарелла напрасно пытался уловить хоть малейший признак иронии —